Глава 32. Наверное, это было неэтично. Точнее, это было совершенно неэтично. Безо всяких «наверное». Но прямо сейчас Тео было плевать на этику. Чертов недоумок отобрал у нее Тома. Причем отобрал только потому, что Том отказался Теодору предать. Так быть не должно и не будет. Теодора вернет Тома любыми законными или незаконными путями. И если для этого придется нарушить социальные нормы, Что ж, тем хуже для социальных норм. Проработка условий соглашения заняла около 40 минут. подписание и бюрократические формальности еще 20. В начале четвертого Тео вышла из контора нотариуса, сжимая в руках копию документа, который обязывал ее отказаться от любых прав на наследуемое имущество Альбертины Дюваль в обмен на проплаченный годовой договор с банком «Золотой стандарт», позволяющий единолично арендовать контрактного работника Томаса Макбрайда. «Уже поздно». Поглядев на солнце, Герберт достал из нагрудного кармана часы на цепочке. «Всего полчаса до закрытия банка. Может, перенесем вторую часть сделки на завтра, моя дорогая сестра? Ни в коем случае. Мы подъедем к офису еще до закрытия. Но оформление договора займет некоторое время. Не думаю, что банковские служащие станут возиться с бумажками после окончания рабочего дня. О, не волнуйся, мой любимый брат». Ради меня Жуан сделает исключение. Кто такой Жуан, «Управляющий местным отделением Золотого стандарта? Я же тебе говорила, у меня есть связи. Жуан действительно был на месте и действительно не слишком заботился о соблюдении трудового законодательства. Под его пристальным взглядом испуганный клерк начал заполнять бланк заявления. Ваш слуга, конечно, помню, дорогая моя, такой старательный парень. Он произвел на меня самое благоприятное впечатление но почему вы отказались от его услуг о это не я покосилась на герберта тео договор был составлен на моего кузена и возникло некоторое недопонимание я пожаловалась что том плохо готовит а герберт решил что я хочу заменить слугу но я вовсе не это имела в виду понимаю понимаю воспользовавшись шансом жуан делани сочувственно сжал ее руку иногда мы мужчины слишком торопимся исполнить капризы прекрасных леди Если вашего слугу еще не передали другому арендатору, через пару дней парень вернется. А если нет, я лично позабочусь о том, чтобы вам предоставили самого квалифицированного контрактного из тех, что будут в наличии. Другому арендатору? Вычленила главная Тео. Через пару дней? Не волнуйтесь, дорогая моя, не волнуйтесь. Вероятность того, что кто-то арендует именно вашего слугу, крайне мала. Могу поставить серебряный против медяшки, что этого не произошло. Меня это не успокаивает. Я была бы вам очень признательна, дорогой Жуан, если бы вы послали кого-то узнать, в бараке том или нет. Конечно, Тео, я понимаю. Именно так я и поступил бы, если бы барак для контрактных располагался в Кинси. К сожалению, это не так. Кинси — маленький городок, и представительство банка здесь неполное. Ближайший барак находится в Лиможе. Именно туда и отправили вашего слугу. То есть как отправили? Вместе с почтовой повозкой. Наш служащий увез контрактного еще утром, буквально через час после того, как господин Арджента расторг договор. Тео почувствовала, как у нее вытягивается лицо. «Увезли! Тома! Вгребаный мать его ли можешь?» Герберт, осознавший, что сделка ценою в наследство рушится у него на глазах, вскочил со стула. «Вы должны что-то сделать. Этого контрактного ни в коем случае нельзя передавать в аренду. Он... он...» Квази-кузен завис, подбирая причину, объясняющую крайнюю незаменимость слуги. «Я очень привязана к Тому. Пришла на помощь кузену Тео. Второго такого преданного слугу я не найду. Жуан, пожалуйста, свяжитесь с можем. Вы ведь можете им телеграфировать. Сделайте это, пока не закончился рабочий день. Попросите, чтобы Тома не передавали в аренду. Я заберу его завтра же утром». «Конечно, моя дорогая, я сделаю все, что вы хотите». Вдохновленный успехом, Делани нежно и многозначительно погладил пальцы Теодоры. «Эй, Реми, ты слышал? Бегом на почту, телеграфировали в Лимош, что я бронирую Томаса Макбрайда. И закажи срочную доставку с уведомлением, чтобы сообщение прямо с утра в офис принесли. Быстро!» «Да, господин Делани». Сорвавшись с места, служащий исчез за дверью. «Ну вот, проблема решена». Свыкнувшись с ролью покровителя страждущих, Делани приобнял Теодору за плечи. «Все будет хорошо, моя дорогая, не переживайте». «Ах, Жуан, милый, вы так мне помогли!» Нежно округлив губы, Тео поглядела на него снизу вверх. «Но у меня еще одна просьба. Вы ведь не откажете мне?» «Конечно же нет. Все, что угодно, дорогая. Видите ли, Жуан, «Я мало кого знаю в городе. Вы не посоветуете извозчика, который выйдет из города рано утром, скажем, часа в четыре». «В четыре утра? Но зачем?» Я хотела бы приехать в Лимож как можно раньше. Но Теодора, милая, телеграмму с моей просьбой доставят в офис Лиможа в самом начале рабочего дня. Если вашего слугу еще не арендовали, парень обязательно вас дождется. Жуан, пожалуйста!» Томно взмахнула ресницами Тео. «Я так волнуюсь. Все равно не смогу уснуть. Поэтому выехать рано утром для меня намного лучше, чем сидеть в пустом доме и ждать рассвета». «Как пожелаете, милая Тео», — смирился Делани. Я переговорю с Арно. Он часто подряжается перевести наши залоговые товары для реализации. Думаю, возьмет и этот заказ. Будьте готовы завтра к четырем. Надеюсь, у вас все получится. Спасибо, Жоан. Пристав на цыпочки, Теу запечатлела на гладко выбритой щеке поцелуй. Если в офисе Леможа возникнут проблемы, ей очень понадобится поддержка Делани. А значит, нужно обеспечить банкира весомым стимулом. Герберта ранее поездка не радовала. Но кого интересует, что радует Герберта, а что нет? В четыре часа квазикузен сидел в экипаже, нахохлившись, как больная сова. Судя по тяжелому севушному духу, вчерашнюю неудачу он попытался залить алкоголем, но не преуспел. «Не понимаю, почему я должен тащиться куда-то в такую рань?» Мрачно буркнул Герберт, отодвигая шторку. «За окном медленно плыли назад и в сторону черные полотны полей» потому что ты не захотел отдать мне деньги на заключение договора наличкой. За все нужно платить, за недоверие в том числе. А я должен доверять существу, которое захватывает чужие тела? Ни в коем случае. Ты должен сохранять постоянную бдительность, поэтому заткнись и не жалуйся. Но еще раз советую, учись думать наперед. Ты о чем? Пить накануне поездки – это идиотизм. Дорога после выезда из Кинси хреновая. Сейчас чертову колымагу так качать начнет, что ты коленки себе облюешь. Отчетливо побледнев, кузен сглотнул и торопливо достал флягу. Несколько глотков, и на лице его разлилось чувство глубокого умиротворения. «Теперь не обблюю. Спасибо за совет, моя дорогая сестра. Не стоит благодарности, мой дорогой брат, но будь так любезен, пересядь в другой угол, а тебя смердит, как от протухшей винной бочки». Мрачно зыркнув на Тео, кузен отполз к противоположной двери и прикрыл глаза. Через несколько минут он тонко, неожиданно музыкально захрапел. Тео спать не могла. Глядя в черный квадрат окна, она вслушивалась в мирный цокот копыты скрепрессор. Нужно было ждать, просто ждать. Это все, что она сейчас могла сделать. В лимож экипаж въехал в начале десятого. По широким мощенным брусчаткой улицам сновали деловитые прохожие. Из раскрытых дверей зазывно покрикивали лавочники и где-то далеко за крышами двухэтажных домов тоскливо взрёвывали проходные гудки. Достав из сумочки сложенный в четверо лист бумаги, Тео в двенадцатый раз перечитала уже наизусть знакомый текст. «Прошу оказать содействие, максимально быстрое оформление, отказать другим претендентам, если таковые появятся, Жуан Делани». Сейчас это казалось таким ненадежным как будто сила, наполняющая слова, за ночь выветрилась, как пузырьки из газировки. Станут ли в офисе Лиможа прислушиваться к просьбам из какого-то затрапезного Кинси? Хватит ли у не влияния связей? Теодора перечитывала письмо в тринадцатый раз, когда экипаж остановился перед трехэтажным зданием из белого кирпича. Огромные от потолка до пола окна были отмыты до полной невидимости. Ничего общего с крохотным полутемным офисом в Кинси. Глубоко вдохнув, Тео вышла на тротуар. «Неважно, какие у этих ребят окна. Важно, чтобы они прислушались к просьбам Делани. Что желаете?» Осведомился на входе одетый в полувоенную униформу то ли швейцар, то ли охранник. «Я Теодоро Дюваль. Господин управляющий ждет меня», вздернула подбородок Тео. Уверенно, так, словно ни секунды в этом не сомневалась. «Приветствуем вас в банке «Золотой стандарт». Пройдите через холл. «Поднимитесь по лестнице на третий этаж, потом направо. Кабинет господина Досе в самом конце коридора». «Вы сразу его увидите», — согнулся в полупоклоне швейцар. «Кажется, Теодору действительно ждали. Да здравствует Жуан де Лани. Неприлично подобрав юбки, Тео вихрем взлетела по широком раморной лестнице. Кабинет управляющего действительно виден был сразу. Тяжеленные, темного дерева резные двери с позолотой и цветными стеклами — Вели, казалось, не в кабинет, а в королевскую спальню. Нацепив на лицо самую сладкую улыбку, Тео решительно постучала. «Входите». «Господин Досе, я Теодора Дюваль». «О да, я понял, вы знакомая господина Делани». Судя по паузе, управляющий нисколько не сомневался в характере этого знакомства. Герберт за спиной хрюкнул, но Теодоре было плевать. «Да, именно так», — еще слаще улыбнулась она. Одно дело отказать случайной знакомой, и совершенно другое отказать любовнице, возможно, даже невесте. Жуан телеграфировал мне вчера после пяти часов. Поэтому, я так полагаю, дело важное. Доссе, выйдя из-за стола, оперся на него обширной задницей. Большими пальцами он зацепился за высокие карманы жилета, отчего стал похож на перекормленного сурка, поджавшего лапки груди. Очень важно, возникло крайне неприятное недоразумение. Мы по ошибке расторгли договор и теперь очень торопимся восстановить сделку. Этот контрактный так хорош. Я просмотрел документы, обычный чернорабочий. Я умею раскрывать в людях потенциал. Кокетливо потупил Истео. Вот господин Делани передал вам письмо. Она извлекла из сумочки уже порядком потрепанный лист бумаги. Управляющий, равнодушно приняв его, быстро пробежал текст глазами. Никаких проблем, госпожа Дюваль. У меня уже подготовлен договор, осталось только вписать имена. Пожалуй, я сделаю это лично. Вернувшись за стол, досе грузно опустился в кресло и взял золоченое перо. Договор, насколько я понимаю, на ваше имя. Да. Каков срок сделки? Год с возможностью преимущественной пролонгации. Быстро заполнив на бланке пустые места, досе размахнулся внизу, ажурной подписью и придавил бумагу печатью. Готово. Оплатите договор в кассе на первом этаже и вас проведут в переговорную. Ваш драгоценный контрактный будет уже там». «Спасибо». Взяв документы, Тео погрузилась в чтение. Управляющий смотрел на нее с удивлением, квазикузен с досадой, но если ты ставишь подпись на договоре, неважно, кто и как смотрит. Важно не подмахнуть тот документ, из-за которого ты останешься без трусов. «Все отлично. Огромное вам спасибо, господин Досе». «Не стоит благодарности». Поднявшись из кресла, управляющий согнулся в церемонном поклоне. «Друзья Жуана, мои друзья». Если бы реальность можно было поставить на ускоренную перемотку, Теодора сделала бы это не колеблясь. Но даже у магов есть предел возможностей, поэтому все, что могла Тео, — это быстрее пошевеливаться. Тропливо спустившись с третьего этажа, она устремилась к кассе, волоча за собой Герберта, как буксирный катер, груженую баржу. «Доставай деньги!» Яростно зашипела Теодора, запихивая в зарешоченное окошко бланк договора. «Ну давай же, не спи! Чего ты шумишь?» Меланхолично пожал плечами Герберт, не тороплива отчитывая монеты. «Документы подписаны, этот криворукий тупица в полной твоей собственности!» Тео не могла объяснить, почему она спешит, но не спешить она тоже не могла. «Дай сюда!» Вырвав из руку Герберта кошелек, Тео стремительно отщелкала «Серебряные» а на остаток суммы господин Арджента выпишет чек. Вот, держи перо». Раздраженно поджимая губа, Герберт заполнил бланк и протянул вырванный листок к кассиру. «Теперь ты довольна?» «Пока нет. Но с каждой минуты ты мне все больше и больше нравишься. Думаю, мы сработаемся, дорогой брат. Моя голова, твои деньги, да мы вместе горы свернем». Судя по выражению лица Герберта, мысль о возможном сотрудничестве вызывала у него приступ желудочной колики. А может, это был один из симптомов похмелья. Неважно. Тео выдернула из рук кассира заверенный штемпелем бланк. Куда теперь? Кассир молча, ткнул пальцем вправо. Светлое и просторное, как лазарет переговорной, оказалось пустой. Скорее всего, Досе преувеличил расторопность своих сотрудников, но, возможно, возникли неожиданные затруднения. Например, оказалось, что Тома уже отдали в аренду, и теперь служащие банка лихорадочно изобретают способ тактичнее об этом рассказать, сначала управляющему, а потом Теодоре. Игнорируя стоящий в центре комнаты стол, окруженный мягкими стульями, Тео подошла к окну. Из него открывался вид на внутренний двор, крохотный пыльный участок земли, на котором торчала одинокая облезла липа. За ней виднелось длинное приземистое сооружение за решечными окнами. Тяжелые, обитые металлом двери распахнулись, и оттуда вышел мужчина в знакомой полувоенной форме охранника. Прокрутив на пальце связку ключей, Он махнул рукой и, и в темном проходе показался Том. Он стоял, сутулившись, и неподвижно смотрел себе под ноги. Охранник что-то сказал, толкнул Тома в спину и тот, запнувшись, пошел вперед. Медленно, нога за ногу, вяло загребая пыль растоптанными ботинками. Давай шевелей, ступица! услышала Теодора. Звякнул ключ, щелкнул замок, и дверь в переговорную открылась. Получив очередной тычок в спину, Том шагнул через порог и остановился, не поднимая головы. Вот, госпожа, ваш работничек. Широко хмыльнулся охранник и отвесил контрактному звонкий подзатыльник: На госпожу, смотри, Олух, а не на свои ноги. Том поднял голову. Тео увидела, как вытягивается в изумлении его лицо. Как приоткрывается рот, а потом она уже не смотрела. Потом, отшвырнув ни подвернувшийся стул, бежала навстречу. Уткнувшись лбом за рубашку, Она обняла Тома так, что тот растерянно охнул, а потом, помедлив секунду, осторожно обнял ее в ответ. Тео чувствовала теплое, чуть влажное дыхание, слышала, как часто колотится в груди сердце. От Тома пахло потом, пылью и какой-то едко химической дрянью, наводящей на мысль о дезинфектанте. — Томас Макбрайт, тебе нужно помыться и переодеться! — ткнула его пальцем в грудь Тео. — Как прикажете, госпожа! Широко улыбнулся Том. Под глазом у него наливалась синевой длинная бурая ссадина. «Вот так и прикажу. Теперь договор на мое имя. Все решения принимаю я». «Конечно, госпожа». Серые глаза Тома сияли так, как будто их изнутри подсвечивали фонариком. «Все, что захотите. Контрактный Томас Макбрайт в полнейшем вашем распоряжении». Не обращая внимания на торопевшего охранника, Тео развернулась к Герберту. «Мой глубоко уважаемый брат» ты ведь не будешь возражать, если я позаимствую наш экипаж. Ни в коем разе, глубоко уважаемая сестра. Говорят, в Лимож привозят лучше вино со всей провинции. Хочу проверить, так ли это на самом деле. В таком случае приятного дня, изобразила неубедительный Книксон Теодора. Взяв Тома за руку, она замком сцепила пальцы, изо всех сил стиснув горячую жесткую ладонь. Ну что, пошли? Пошли. Экипаж обнаружился в футах, в трехстах под раскидистым дубом. Спрятавшись в тени, кучер меланхолично курил, выпуская в небо колечки дыма, а предоставленные сами себе лошади лениво объедали газон. «Подъем!» — рявкнула, приближаясь Теодора. «Мы уезжаем!» Нырнув в душную полутьму экипажа, она втащила за собой Тома и торопливо захлопнула дверь. И только потом осознала, что так и не отпустила его ладонь. «Извини!» «Ты у нехотя расцепила пальцы. Я тебе руку, наверное, отдавила. — Вообще нет, — смущенно моргнул Том. — Давите, сколько хотите, и в любое время. Поерзав, он откинулся на спинку сиденья, запрокинув голову. Теперь Те увидела заросшую золотой щетины нижнюю челюсть и трогательно выпирающий кадык с поджившим уже порезом. — Не могу поверить, что вы это провернули. — Откуда деньги? — Герберт дал. — Серьезно? — повернулся к ней Том. — С чего вдруг? — Потому что у меня есть мозги, а у него нет. — Да, это серьезный аргумент. Улыбнувшись, Том подался вперед. И что же теперь? Все как раньше? А ты хочешь что-то изменить? Я? Нет. Приедем, начну крышу чинить. Осень начинается, дожди пойдут. Если не золотаем дыры, вам всю кровать зальет. Кошмар. Этого ни в коем случае нельзя допустить. В моей кровати должно быть тепло и сухо. Протянув руку, Тео осторожно коснулась подсохшей ссадины. Откуда у тебя эта красота? Да так, сам виноват. Разучился смотреть с почтением. Двинул плечом Том. «Ерунда, за неделю пройдет». Широко, протяжно зевнув, он потер ладонями лицо. Всю ночь не мог уснуть. Даже не хотелось. Сидел в окно таращился, как дурак. Думал всяко, а теперь глупость какая-то. Радоваться надо, а у меня глаза так слипаются, что хоть на пол ложись. «Зачем на пол? Ложись на сиденье. Если подожмешь ноги, поместишься. Вот, лови». Тео перебросила контрактному свою сумочку. Положишь под голову. Спасибо. Сбросив ботинки, Том, повозившись, скрутился компактным калачиком. Выгоревшие до светлого золота волосы упали ему на лицо, и Том, округлив щеку, шумно подул, сонно мотая головой. Наклонившись к нему, Тео осторожно убрала непослушную прятку, словно бы случайно провела пальцами по скуле. Том затих, медленно, шумно выдохнул приоткрытым ртом. Спи! Легонько щелкнул его полгутео, а я пока почитаю.